Глава 3. Дед Тарас, опираясь на палку, смотрел из-под руки на поле сражения. Подслеповатые глаза с трудом различали мельтешащие тени. Притупившийся слух слабо ловил шум битвы. Звон оружия, крики умирающих, хриплые приказы скорее угадывал, чем различал. Потом шум приблизился. Слышался топот ног, лязг железа, тяжёлые удары. Очен закричал тонкий голос. Дед Тарас решил, что на подростка, возможно, впервые взявшего в руки оружие, наступила огромная лапа неведомого зверя. Рядом мелькали люди, орали, толкались, пахло кровью, горелым. Ветер дул сухой и горячий. Простучали копыта, но как-то странно, будто конь был размером с холм. Земля гудела и качалась. Деда сбили с ног. Ещё эти ноги безжалостно пробежали по старческой спине. Палка выскользнула из слабых пальцев. Он беспомощно шарил по земле, утоптанный так, что ногти скребли как по камню. Наткнулся на мокрое, липкое. Кровь была из другой стороны, а чуть погодя откнулся головой в ещё тёплый труп. Сторонки кто-то стонал, тихо и безнадёжно. Что деется, прошептал дед бессильно. Старость не радость. мимо пробежали люди, радостно горланящие. Кто-то перепрыгнул через ползущего старика. Другой на бегу наступил на растопыренные пальцы, но даже не задержался, чтобы смахнуть ему голову с плеч. "А прищебить некому", добавил старик безнадёжно. Жужи гнались за отступающими людьми. Топот ног оглушал, пыль покрыла деда Тараса. Он закашлялся, но пальцы наконец наткнулись на что-то похожее на палку. Это оказался обломок копья. Дед Тарас кое-как поднялся. Мимо всё ещё пробегали странного вида люди, огромные, мертвенно-бледные, в лохмотьях. Эти не кричали, не смеялись над отступающими, и деду Тарасу стало ещё страшнее. Над головой грохотала. Чёрные как уголь тучи неслись, как табон взбесившихся коней. Деду Тарасу показалось, что если у него хватило бы сил поднять копьё, Он бы зацепил тучу острием. В недрах тучи смутно блистали скрытые молнии, но в них было столько ярости и мощи, что старик сгорбился еще больше. Мир рушится, небесный свод разламывают неведомые силы. Род, взмолился он едва слышно, род, родитель наш, мы твои дети не оправдали твоих надежд. Шум битвы начал отдаляться. Сзади нарастили другие крики, лязг оружия. Там дрались тоже. Старик различил яростные голоса, хриплый клек от грифонов, а перекрывая все, звучал страшный голос: "Эти пятеро, убить их! Все на них!" Старик прислушался, с трудом различил человеческий крик. Если не почутилось, то там, окруженные врагами, все еще отбиваются, стоя спину к спине трое невров. Неизвестно, сколько продержатся, но пока еще живы. А дерутся, как завещено поконом рода, до последней капли крови. Род! выкрикнул он из последних сил. Я не знаю, сколько мне осталось. Да, жить хорошо даже стариком, но прошу, возьми оставшиеся дни или годы в обмен на один единственный день или час моих молодых лет. Тучи неслись, все такие же лютые, смертоносные, черные с красным. Но деду Тарасу показалось, что в самой глубине насмешливо прогрохотало. Когда против него пошли огненные гиганты, Громобой понял, что пришёл смертный час. Он дрался уже в одиночку. Справа и слева, если и был кто, то давно полёг или отступил. Да скорее всего никого и не было. Он жил волком-одиночкой, так и умрёт им. Но жил вроде достойно, не осрамиться бы в последние минуты. Стоит на будет не ему. Ему что? Мёртвый срам у не емут, а его семя разбросанному по белому свету. Да и вообще всем, кто умеет совеститься. Совесть на бывает не только за себя. Они были сильны и свирепы, эти звери из огненного мира подземелья. Их было больше, к тому же двигались так же быстро, а палицы в их лапах были тяжелее, сыпали горящими искрами. Но он издревно сражался с теми, кто сильнее. Сейчас же просто смертельно устал, а чутьё говорило, что наконец-то жизнь отпустит его. Приветствую. Он поднял левую руку, потому что в правой была дубина, а пальцы едва держали её и без того. Впрочем, левая ближе к сердцу. Давно не встречались. Передний из гигантов, массивный и красный, как раскалённая заготовка, прорычал люто: "Тебя не знаем, но сейчас узнаешь нас". Громобой удивился. Да, а я бы сказал, что бивал вас и раньше, хвост и гриву, обознался не уж то. Гигант взревел, поднимая дубину. То были наши деды и отцы, но ты сейчас узнаешь внуков. Громобой оскалил зубы. Мельчает народ, мельчает. Деды горами трясли как вениками, а внуки будут в семером одну соломину поднимать. Так предрекают волхвы. Эти, что идут скопом, как стадо баранов, правда, больших баранов, не увидят его смерти. Он поплевал на ладони. Начнём? Мрак выискивал холмик. Забраться бы повыше, оглядеться. Где же ящер? Или надо искать в о главе войска, как ходят военные вожди в Гиперборее, или пойдёт в самые серёдки, как воюют кимирийские каганы. На них молча и страшно напал отряд мертвецов. Даже без страшной таргета и побелел и сделал движение ухватиться за живот. Они ещё носили следы жестоких боёв. Страшные раны рассекали лица, доспехи погнуты, а ещё неостывшая кровь позволяла им двигаться так же быстро, как и невре. Похоже, на этот раз столкнулись с действительно опасными противниками. В разгар боя двое из мертвецов, самый могучий из виду, закованный в железо, внезапно повернулись, одновременно выставили щиты. Три стрелы с сухим треском разбились с такой силой, что щепка оцарапала Олегу щеку. Он отпрыгнул от неожиданности. Мертвецы явно защищали спину ничего не подозревающего мрака. Он рубился, огромный и страшный, как разъярённый медведь, выдерживал натиск сразу пятерых, а эти двое, сомкнув щиты, остановили натиск сзади. Кривые мечи в их руках замелькали часто и умело. Ну, мрак, пробормотал Олег, судорожно смахивая пот. Ну, змей хитрый. Ну почему? Почему мир так несправедлив? Когда мрак опустил секиру в разгар битвы и отсапывался, раздувая ноздри, как змей на взлёте, кровники сомкнули щиты снова и выдерживали натиск до тех пор, пока лахмат и варвар не взревел яростный хрипло, а его секира в поднятой руке снова не заблестела надменно и вызывающе. Олег поссматривал зависливо. Что толку от моей мудрости? Ежели дикости живётся проще. Он оглянулся на Таргитая. Тот молча и люто сражался с сверкающим мечом. Как и дурости. И мне что ли жрать печёнку? Таргитаю, как и мраку, подумал он сквозь бой и грохот. Тоже легче, чем ему, волху, Когда молчит вообще герой из сказки. Золотые волосы, синие глаза, которые в гневе становятся холодными и серыми, как штормовые волны Северного моря. Огненный меч в мускулистой руке, добрая улыбка на мужественном лице. Печёнку? переспросил Таргитай радостно. Глаза заблестели. Давай, а то у меня только ломоть хлеба, да и то засох. Он сунул меч в ножны, потащил из-за спины мешок. Олег плюнул, Сказочному герою нельзя открывать рот, сразу видно из какой сказки. Тарх, ты готов есть и сейчас? Я всегда готов, удивился Таргитай. Я же не волк. Мне надо есть часто, я слабый. А где твоя печёнка? Олег простонал, отступил, сбил на землю какого-то полузверя с дубинными в обеих руках. В зелёных глазах блеснуло бешенство. Тарх, молчи. Молчи, а? Молчание золото. Да я что? пропромотал Таргитай. У меня и так от молчания зубы смёрзлись. Он нехотя потащил из ножен меч. Олег видел, как от небольшого отряда полян отделилась женщина в мужской одежде, пробралась между сражающимися к Таргитаю. Тот отступил, пошушукались. Она вытащила из мешка что-то белое, пышное, завёрнутое в широкие листья. Таргитай с готовностью забросил меч за спину, одной рукой обнял женщину, будто раненую, опирался о её хрупкие плечи. А другой рукой уже совал пирог или что там было в огромный рот. Олег простанал сквозь зубы. Показалось, что чавканье и плямка не доносится на этот конец поля. Таргита жрал, женщина вытаскивала из мешка ещё и ещё. Олег даже уловил запах жареной птицы, аромат лесных ягод, в которых вымачивалась птица. Чёрт бы побрал, сказал он яростно. Чёрт бы А позже видел Как из разных отрядов, если только там оказывались женщины, несли торгитаю, баклажки с квасом, брага и хмельным мёдом. Желудок коллега сперва взывил, потом начал грызть ребра. В руки пришла слабость. Он попятился, чувствуя себя никчемным и несчастным. Мрак завёл себе друзей даже в подземном мире. Торгитаю кормят и ходят все девки. Мрак даже рассказывал, что однажды на берег моря вышла русалка с ребеночком на руках и спрашивала испуганных рыбаков, как искать золото волосого воина с синими, как небо, глазами. Правда, потом уже три русалки, а с каждым разом по одной прибавлялось. Но как ни нелепо, но Олег уже начал рыться в памяти, вспоминая их бегство с острова Буяна на морской черепахе. Вроде бы Таргитайн не отлучался. С другой стороны, это ему полгода уговаривать, а у Тарха все иначе. Хорошо, что мрак не знает его мыслей. Сказал бы что-нибудь ехидное вроде: во многих знаниях много горя, диким да дурным сами боги помогают. Олег пожелтел и сох, но упорно воздвигал магические щиты. Ветер, ударяясь о его заслоны, терял ударную мощь. Вместо камней с неба сыпался мелкий песок, острый и колючий, а смертвецوف изверра людей срывал броню неуязвимости. Стрельтели еще отряд зверо людей проломились как сквозь осоку. Мрак поскользывался в крови и теплых внутренностях. Громко жалел, что топчут еще не ящера. Олег вскрикнул: "Не идет! Моя магия похожа из сакла". "С чего бы?" удивился Мрак. "Вот та туча полная камней, все равно идет прямо на нас". Таргитаев завертел головой, искал куда скокнуть от тучи с камнями. Мрак прорычал. Какая туча, какие камни! Как вы с такими глазами еще лбы не поразбивали? А что это? Старый знакомый? Не встречали? Земная кора проламывалась под пурушей, как лед. Он тяжело погружался до колен в бездны. Невры со страхом представляли, как он топчет медное царство, как в ужасе мечутся тамошние люди. Если я ошер вывел не всех, не все понимают, почему рушится каменный свод. Однажды проломилось глубже. Пуруша оказался среди земных разломов по грудь, так и шел медленно и натужно, расталкивая пласты земли. Вокруг поднимался дым, воздух был жаркий, трещал, как раздираемое полотно. Вокруг Пуруши часто плесали языки подземного огня. Это он уже по серебренному, прошептал Олег потрясенно. Еще бы на поверх, к ящеру. Пуруша словно услышал. Тяжело упёрся огромными ладонями в качающиеся плиты. Изыки огня взметнулись выше. Плиты медленно стали опускаться, но Пуруша вытащил ноги из среднего подземного мира, попробовал вскарабкаться ещё, но земля проламывалась, и он пошёл так, продавливая целые горы, раздвигая края ущелья. Глаза первого человека отыскали на вершине холма пятерых крохотных людей. Странный род, похожий на ущелье, раздвинулся в жутком оскале ещё шире. Глаза вспыхнули жутким огнём, словно подземное пламя вырвалось на волю. "Ну, эту гору не своротить даже богам", крикнул мрак. Он поднял секиру, пошатнулся, но лишь расставил пошире ноги. Земля тряслась и стонала. Треск заглушал слова. "По крайней мере", выговорил Алекс с трудом. "Мы остались" Все бежали. Отступили, поправил Таргитай. Он опирался на меч, ноги дрожали от слабости, а дыхание всё ещё грозило разорвать грудь. Но мы не отступили. Нам вообще цена выше. На грохочущем коне подскакал огромный всадник. Лик его был страшен, но круглые, как усовые, хищные глаза смеялись. В могучей руке вздымал длинный, залитый по рукоять кровью меч. За спиной виднелся круглый щит. Золотые волосы трепало ветром. Глаза были тёмно-синие, как небо перед закатом. "Если с нами правда", гаркнул он сильным, мужественным голосом. "Так кто же против нас?" Конь нёлся всё быстрее, под копытами проскакивали искры, потом слились в пылающее пламя. Земля горела. Он скакал по колено в пламени, за ним оставался огненный след. Таргитай вскрикнул: "Олег, кто это?" Проси что-нибудь полегче. А ещё волк. Конь на полном скаку перепрыгивал трещины, расщелины ущелья. Под ним подрагивали. Даже пробовали погружаться в горячую лаву плиты земли, похожей на грязные льдины, но кони всадник неслись столь стремительно, что едва касались их копытами. Всадник заставил коня сделать небольшой круг вокруг поруши, остановился в сотне шагов. В руке всадника грозно блестал длинный меч. Эй! донёсся до Невра могучий клич. Порушить легко, но пробовал ли ты строить? Поруши шагнул ещё дважды, сократив расстояние до всадника наполовину. Глаза вспыхнули как озера горящей темной крови земли. Руки медленно потянулись к отважному всаднику. Сердца Невров сжались. Садник был слишком мал в сравнении с перво человеком. Торгитай не выдержал. Отступи! Садник захохотал страшно. Меч блеснул. Порожев вскрикнул так, что земля закачалась, а невры попадали и закрыли руками уши. Великан ревел и тряс окровавленной ладонью. На землю перед садником рухнуло залитое кровью бревно. Мрак потрясённо рассматривал отрубленный палец. Уходи, закричал Таргитай снова. Уходи! Пороже замахнулся, с рёвом ударил ладонью по земле. Садник умело орудовал по воדיהми, заставил коня попятиться. Раздался страшный грохот, под ногами закачалась земная твердь. Невром показалось, что они снова на плату среди моря. Что он делает? вскрикнул Олег. Садник словно ждал, или в самом деле ждал. Конь с места скокнул на тыльную сторону ладони, понёсся по руке вверх, порушив взревел, оторвал ладонь от земли. Она пошла вверх, но всадник только ускорил бешеную скачку. Уже не вверх, с каждым мгновением скакать было легче. Еще миг, и он несся стремительно уже по горизонтали. Невры, затои в дыхании следили, как отважный безумец на полном скаку повернул коня, едва не сорвавшись на изгибе локте, понесся по руке. Ой! с болью вскрикнул тургитай. На что он надеется? А кровоavленная ладонь поруши приблизилась к скачущему всаднику, нависла. Всадник пригнулся, избегая гибели. Так показалось невром, однако огромная как гора ладонь догнала, ухватила, сжала в кулаке. Между стиснутыми пальцами брызнула кровь. Невы расслышали, как хрустели кости. Таргитай поспешно отвернулся, мрак покачал головой и отвёл взгляд. Слава тебе, отважный, сказал Таргитай горько. Кто бы ты ни был, он погиб на полном скаку, сказал мрак. Как хотел бы погибнуть и я. Он не только отважный, сказал Олег. Что-то в его голосе заставило снова взглянуть на великана. По его плечу бежался огалённым мечом тот же смельчак. Таргитай хлопал глазами, не сразу сообразил, что всадник не просто пригнулся, а вовремя соскользнул с коня, по руше отшвырнул остатки бедного животного. Две ладони пошли в догонку за бегущим человеком. Отважный герой, видя нависающие над ним огромные как скалы смертоносные ладони, прыгнул и взмахнул мечом. Невров потряс, страшный рык рев, скрикнула сама земля, воздух задрожал. Затем рев перешел в странные звуки, словно горный хребет поперхнулся горной рекой. Ладони с размаху сомкнулись, до земли донесся хруст костей, пальцы разжались. Обезображенные тела медленно, как осенний лист с дерева, полетело вниз. Поруше обеими руками схватился за горло, откуда било огненно-красная струя толщиной со ствол ста летнего дуба. Поруше кричал страшно. Его раскачивало, кровь хлестала водопадом, красные ручьи бежали по плечам, груди. Незнакомый герой ударился о землю у подножия. Оборотень бежал, не обращая внимания на предостерегающий крик Олега. Огромный великан нависал, раскачивался в смертельной муке. Кровь била из горла толстой струей. Он слабел на глазах, плечи опустились, все четыре руки хватались за горло. Не успеешь! Донесся отчаянный крик сзади. Он уже падает. Черт с ним! Гаркнул Мрак. Я должен закрыть глаза человеку с пашшему нас и не только нас. Он добежал до распростертого тела. Земля подпрыгнула, застонала тяжко, и из трещин взметнулись языки огня. Воздух наполнился сизым дымом. Порошок счастью завалился навзничь. От удара о землю разбежались глубокие трещины. Тёмные потоки крови тяжело хлынули через край. Снизу взметнулись чадные языки огня. Запахло горящей кровью. Сквозь дым и гарь они видели, как тело дёрнулось конвульсивно. Огонь в подземелье их начал стихать. Взамен повалил удушливый дым. Глубоко что-то заворчало, словно сама земля приняла кровавую жертву. Когда Таргитай и Олег добежали до мрака, оборотень стоял на коленях перед мёртвым. Герой, сразивший самого порушу, всё ещё сжимал обломок меча. Лицо оборотня было чёрным от страдания. "Кто это?" выкрикнул Таргитай на бегу. Мрак не ответил. На пурпурном плаще На котором не так видна кровь, лежал дед Тарас. Мутные старческие глаза смотрели немигающе, изо рта все еще стекала струйка крови. Груди и ноги были сплющены в кулаке чудовищного первого человека. Не понимаю, прошептал Олег. Мрак молча закрыл старику глаза. Всегда каменное лицо оборотня подрагивало, морщилось. Он поспешно встал с колен, отвернулся. Такое понимают не умом, Олег. Воин бросался в самую гущу боя. Он орал, смеялся, вызывал на поединки сильнейших, быстро и умело расправлялся, вызывал новых. А если никто не решался, в виде яростное лицо и окровавленный меч сам лез в гущу боя, крушил и сеёг, врубался в глубины вражеских рядов, не заботясь о том, что творится за спиной. Олег первым заподозрил неладное. "Эй, ты никак сам смерти ищешь?" Воин врубался, повергал, крушил, сносил головы. Не слышал или не хотел слышать. Тогда Мрак, оскорбившись за валхва, заорал: "Ты чё нарожен прёшь? Прибьют как хоря в курятнике! Не прибьют!" Донёсся прерывающийся крик. Мрак, орудуя секирой, как торгитая ложкой, пробился ближе. Вместе сразили троих. Остальные поспешно отступили. В узкую щель между железными шапками и верхним краем щитов на страшных воинов смотрели испуганные глаза степняков. Воин Мрак оставались как два медведя в середке круга. Ты мне голову не морочь, сказал Мрак подозрительно. Что с тобой? Мне можешь признаться. Я вот-вот должен сгинуть, так на раду написано. Уже никому не успею. Воин сделал движение броситься вперед. Там поспешно отступили. Кто-то запнулся, упал, нелепо задрав лапти к верху. Воин разочарованно сплюнул. Вот так они все вырождается доблесть. Ты в самом деле такой дурень? спросил мрак. Воин отвёл взгляд. Ну многие же так. Да ладно, не такой я пень. Это у тебя жизнь может пойти иначе после этой битвы. У меня нет. Почему? Слабый я, понял? огрызнулся воин. Он свирепо оскалил зубы. И стена щитов вокруг них сразу подалась назад. Отравленный. Мне уже не уйти от баб в вина мягких постелей. При случае и зарезать могу, и ножом в спину, если кожелёк покажется тяжёлым. Так что самое время хотя бы кровь пролить. А в чём ты по колено бродишь, свою, варвар? Себя не только тешить надо, но и уважать. А с этим у меня слабо. Враги наконец решились осторожными шашками подступить ближе. Воин с радостным рёвом кинулся на стену щитов. Мрак сердито поднял секиру. Впервые обошли в таком нужном деле, бросился следом. Удары сыпались с трёх сторон, едва успевал подставлять рукояти и рубить в ответ. К тому же приходилось защищать спину воина. Тот пёр как лось в весенний гон, орал и махал мечом так, что мрак видел только блестящие стены, словно тот сражался десятком мечей. Так да к тому же удары Воина были сокрушающими. Мрак завидовал молча. Зубы сцепил ибо двое супротив целого войска это уж если не таргаета, то хотя бы странник должен сочинить песню о доблести и славе. Таргетая Олега и Лиску окружили так, что в тесноте всё труднее было размахивать мечом и боевой дубиной Волхва. ЛИСка всё пыталась пролезть вперёд, но её отпихивали назад. Таргетая вертелся как кот рубил, уклонялся, парировал, снова рубил, а за спиной слышал надсадное тяжёлое дыхание. "Отходим", прохрипел Таргитай. "Куда? К мраку бы". В стороне слышен был грозный рёв, крики и лязг железа о железо. Мрак рубился уже со зверолюдьми. Воины оторвался от него, дрались каждый сам по себе. На миг глаза Таргитая и воина встретились. Торгитаев показалось, что воин оскалил зубы в подбадривающей усмешке. Он начал двигаться к ним, прорубаться сквозь ряды, но перед ним было столько щитов и вскинутых мечей, что вряд ли, вряд ли. "Ты куда?" данёсся крик мрака. "Ящер в другой стороне. Ребята, больше не продержатся", гаркнул воин. "Им бы чуть перевести дух". Мрак оглинулся, взревел яростнее. Его секира с новой силой пошла крошить черепа, разбивать щиты, доспехи. Воин шёл впереди, его глаза уже не отрывались от изнемогающих изгоев. Он первый и единственный заметил, как один из зверолюдей, похожий на медведя в панцире, стояв в задних рядах, широко размахнулся копьём. Он высился над ними на голову. Копьё со свистом метнулось по верху, срывая перья на шлемах. "Боригись!" заорал воин, но увидел, что ни Таргитая, ни Олег не успевают повернуться. Копье неслось, нацеленное широким острьём прямо в незащищённую спину Таргитая. Певец пятился, отбиваясь сразу от троих зверолюдей. Воин прыгнул вперёд. Никогда раньше не двигался с такой скоростью. Копье ударило в бок. Скрежет металла заставил обернуться Таргитая и Олега. Глаза певца расширились. Он протянул руку, но воин покачал головой. "Дерьсь. Я постою здесь". Копьё пробило панцирь на вылет. Острый конец высунулся с другой стороны. Воин, превозмогая боль, сильным ударом срубил древко, вторым ударом поверг на землю ближайшего зверя-человека. Мрак опрокинул заслон из щитов и людей. "Эй, ты чего?" "Эт я шучу, так", проговорил воин с трудом. Кровь стекала по доспехам тонкой струйкой, но мрак понимал, что внутри железного панциря уже плещется озеро. В глазах воина угасал огонёк. Он старался как можно дольше продержаться на ногах, да и цепля там передохнуть. Это будут орлы. Он рухнул на колени. Кровь потекла изо рта. Мужественное лицо кривилось в иронической улыбке. "Чему радуешься, дурак?" спросил мрак зло. "Повезло. За правое дело." Так быстро. Я ж всё равно бы долго не продержался. Мрак угрюмо кивнул. Понял. Таргита изло закричал со слезами на глазах. Зачем? Зачем ты меня заслонил? Воин слабо качнул головой. Думаешь, даром? А что? Что тебе от меня нужно? Пройди дальше. Подбежала лиска, села на землю, голову воина положила на колени и из сумки достала золотой кубок. А хмурый мрак налил из баклажки медовухи в вире. Лиска вложила кубок в слабеющие пальцы воина. Выпей. Это вино героев. Слабеющая струйка крови текла из рта воина. Он бледнуло улыбнулся. Я всегда мечтал умереть вот так, с кубком хорошего вина на коленях красивой девушки. Губы перестали двигаться, а глаза недвижно смотрели в грозное небо. Но лицо без кровинки, но спокойное и мужественно красивое. Таргитай заплакал на взрыв, не стыдясь слёз. Олег отвёл глаза. Певец страшится, и не зря, что не сумеет вернуть долг, как воину, так и тем другим, кто жертвовал собой, чтобы они могли пойти дальше. Их прижали к стене. Враги пока что разбивались как волны о берег, но волны рушат и самые крепкие скалы, да и срок А тут уже руки не имеют, а ватные ноги скользаются в лужах крови. Враги же, озверев, взбираются на ещё тёплые трупы и даже на раненых, стараются ударить сверху. Мрак скалил зубы, уже не ругался, дыхания не было. Удары становились всё реже. "Укажите, кто сказал, что мне нравится драться?" и оплюнул ему в глаза. "Мрак", сказал таргитай, который дрался бок о бок, даже выдвигался вперёд. "Надо, мрак, Золотые волосы слиплись от пота. Левое ухо было в крови, красная струйка текла по шее. Олег отбивался с купо. В глазах был страх, но только он из троих оставался без царапинки. Кровь на нём была чужая. Даже Лиске досталось, хотя и краешком. Ну, ежели даже Тарх говорит, что надо. От ручья раздались крики. Воины ящера повернули головы. Из воды весь в каскаде брызг Выбежал в сверкающих доспехах высокий воин. Из-под шлема глядело юное безусые лицо. Золотые волосы слиплись, синие глаза блестели как лёд под солнцем. "За жизнь!" крикнул он страшным голосом. Невырониво отступили, когда он прыгнул в самую гущу схватки. Огромный меч заблестел как молния. В лязге и звоне враги падали как трава под косой, как кустарник под натиском тура. Мрак тяжело дышал, глаза выпучил. Секира бессильно уткнулась остриём в землю. Таргитай и Олег прислонились к камню, дышали натужно. Ноги дрожали, а голос прерывался. "Кто ты, юный богатырь?" Юноша разило крушило, когда перед ним не осталось противников, догнал убегающих одним ударом поверг на землю. Таргитай вскрикнул, предостерегающе. Сзади приподнялся раненый, готовился метнуть копье. Юноша мгновенно закрылся щитом, в два прыжка оказался рядом. Острый клинок оборвал жизнь степника. Как тебя зовут? Юноша с любовью и преданностью смотрел на таргетая. Улыбка у него была чистая, открытая. У меня ещё нет имени. Нет? У таргетая глупо отвисла челюсть. Всё ещё нет, ответил богатырь. Мрак качал головой. У одного героя имя есть, но не назвал, погиб безымянным, а у этого нет вовсе. Что за шутки выкидывает мир на последок? Юноша попятился. На юном румяном лице было острое сожаление. Синие глаза часто заморгали, словно удерживался от слез. Отступил еще раз, не отрывая любящих преданных глаз от Таргитая. Ноги оказались в воде. Мрак крякнул, а Олег задержал дыхание. Юноша начал быстро меняться. Доспехи превратились в белую полотняную одежду. Юноша стал меньше ростом, еще меньше из подростка превратился в ребенка. Тот уменьшался, и вот уже крохотный, голенький, со счастливым смехом окунулся с головой. В струях воды мелькнули белые женские руки, закрутился водоворот, поднимая золотые песчинки, и все исчезло. Таргита и смука и смотрел вслед исчезнувшему ребенку. Мракот кашлялся, сказал в пространство хриплым голосом. Кто-нибудь хоть что-то понимает? Олег сказал тихо. Ты разве не заметил его глаза и золотые волосы? Вылетый таргитай, согласился мрак. Только нос и скулы от Зарины. Мрака пешил. То есть что? Она ж утопла. Кто знает, во что превратилась там в глубине. Если ребёнок вылупился в реке, а то и в море, Могло отнести, как выметавшую икру рыбу. Ну и что? А речка вовсе в Донапр впадает. А там у Тарха, если помнишь, тоже знакомая есть. Мрак покачал головой. Не сходится. Зарина утопла 5 месяцев тому. Ну, не знаю, сказал Олег уже сердясь. Зарина могла умолить богов или кого-нибудь, кто может словом раз грядущее зависит от сегодняшнего боя, чтобы её будущий сын хоть чем-то Ладно, тебе не над чем голову больше ломать. Вон новые скачут. Подхватив всё ещё оглушённого таргатая, поспешно отступили за скалу, пригнулись. Конница пронеслась мимо, не обратив внимания на распластанные в крови трупы.